Работая в своей комнате на улице Бомарше, Александр слышал, как Изабель осторожно покашливает по ту сторону лестничной площадки. У нее была слабая грудь. Эта особенность придавала ей особое очарование. Она послушно ждала, пока он закончит писать и зайдет на часок поболтать с ней, приласкать ее. Александр в это время думал о том, что его сын тоже познал уже это покровительственное умиление глядя в свое время на привлекательную и желанную женщину, которую подтачивала болезнь. Но Александр II быстро оправился от горя после смерти бывшей любовницы и теперь влюблен в русскую знатную даму, графиню Лидию Несельроде, которую прозвал «дама с жемчугами». Можно ли считать это возвышением в обществе того, кто некогда был любовником дамы с камелиями? Лидия красива, капризна и деспотична. Она украшает себя жемчугами, сапфирами или рубинами, в зависимости от цвета платья, которое на ней надето. Ее муж — граф Дмитрий Несельроде, сын всемогущего министра иностранных дел России. В марте 1851 года, узнав о том, что жена в Париже ему изменяла, он приказал ей немедленно возвращаться в Москву. Александр-младший хотел было последовать за ней, но у него не хватало денег. Надеясь, что это поможет добиться помощи от отца, Дюма-младший устроил Дюма-старшему встречу со своей возлюбленной, перед которой, как он говорил, никто не может устоять. Лидия приняла обоих в одном из тех элегантных парижских домов, которые сдают иностранцам со всей обстановкой. Графиня лежала на кушетке, обитой светло-желтым дамастом, облаченная в очень легкий и волнующий прозрачный пеньюар из вышитого муслина. Сладострастная гибкость движений доказывала, что стан ее стянут корсетом. Распущенные черные волосы падали до колен. Взгляд был более чем многообещающим. Отец, тотчас ею пленившись, понял сына и решил дать ему денег на этот чудесный любовный поход через границы. Вывернув карманы, папаша наскреб денег, чтобы мальчик мог достойно выглядеть рядом с ветреной графиней, и пожелал голубкам удачи. Однако поездка вышла более дорогостоящей, чем предполагалось, тем более что дама с жемчугами нисколько не торопилась вернуться в Москву к мужу, и парочка медлила, то и дело останавливаясь в пути. Дюма, старший, истощая свои и без того скудные средства, изо всех сил старался всякий раз снабжать отпрыска деньгами. Только в субботу я добыл из своего кармана карманы издателей, журналистов и друзей остались наглухо закрыты для руки в ее, новый секретарь Дюма. 150 франков, пишет он сыну 6 апреля 1851 года и советует ему быть предельно осторожным на территории России, где всякий иностранец, кто этого не знает, нежелателен и, мало того, вызывает подозрения. Ты хорошо сделал, что остался, если дело зашло так далеко, надо довести его до конца. Только берегись русской полиции. Она дьявольски груба и жестока, и, несмотря на покровительство наших трех полек, подруг леди а, может быть, именно из-за их покровительства, может быстро вернуть тебя на границу. Дюма не напрасно опасался эпилога русских приключений, в которые так неосторожно ввязался его сын. Решив, что возмутительное поведение французишки по отношению к подданной русского царя получило возможность проявляться достаточно долго, граф Ниссельроды велел остановить его на польской границе тогда как Лидию обязали в одиночестве продолжать путь, возвращаясь под далекий супружеский кров. Внезапно лишившийся подруги и маявшейся вынужденным бездельем, Александр развлекался тем, что слонялся по этой части Европы, будущее которой пока оставалось туманным. Добравшись до Силезии, он нашел в Мысловице у одного богатого городского купца Связку писем Жорж Санд, адресованных Шопену, и написанных в самом разгаре их пламенной страсти. Сестра Шопена получила эти письма после смерти композитора и, возвращаясь в Россию, оставила их другу, боясь, как бы они не попали в руки польской полиции. Хранитель сокровищ позволил Дюма сыну составить их опись, и тот, взволнованный своим открытием, известил о нем отца. А он, в свою очередь, поспешил рассказать обо всем Жорж Сан, которая, сильно встревожившись, попросила, чтобы ей вернули эту переписку, слишком интимную для того, чтобы отдать ее на растерзание любопытству публики, и заранее горячо поблагодарила автора «Трех мушкетеров» на случай, если его сын справится с этим ответственным поручением так же ловко, как его герои, преданно служившие Анне Австрийской, со своими. «Дюма-отец пообещал, Александр, дюма-сын, пробудет в Мысловице еще две недели, и я твердо надеюсь, что он привезет вам эти драгоценные частички вашего сердца». Как только путешественник вернулся домой, письма жорж к Шопену были возвращены от правительницы. Перечитав их, она вскоре сожжет письма но навсегда сохранит благодарность к собрату, который помог ей снова вступить в обладание ими. Вот тут Дюма впервые и призадумался. А что станет с его собственными любовными письмами, распыленными между столькими женщинами? Ведь многих он едва может припомнить. Из всех тех, кого он некогда желал и кем обладал, в его жизни осталась нынче лишь малышка Изабель Констан. Несмотря на хрупкое сложение и болезнь, она еще могла играть в застави клиши в национальном театре и исполнять более чем скромную роль милюзины в вампире Вамбигю-камик.